Глава 31. Оперная сцена. Выставочный парк Вало. Всюду царила паника. Посетители выставки удирали от приближавшихся бандитов, чьи корабли летели низко над землёй, а лазерные пушки уже выплёвывали красный огонь. "Они бегут к озеру", осознала канцлер Шо. «Там дальше некуда деваться, только в воду!» Она двинулась вперед, размахивая руками и пытаясь развернуть всех обратно к гавани, но Стеллан знал, что ее не послушают. Толпой уже завладел стадный инстинкт. Ноги, щупальца, а в некоторых случаях и колеса, спешили любой ценой убраться от опасности подальше. Какой-то убегающий Эчани врезался в со и сшиб ее с ног. Этого хватило, чтобы и без того взвинченные таргоны бросились в атаку. Матари прыгнул на ячаня, который, похоже, сам не заметил, что натворил. Но вот сомкнувшиеся вокруг его головы челюсти таргона заметил бы обязательно, как пить дать. Пытаться установить контакт с животными было некогда, поэтому стал он воздел руки, удерживая зверей на месте с помощью силы. Те дёргались и брыкались в его хватке, пока ячаня улепётывался со всех ног. Вот и хорошо. Ещё не хватало, чтобы не в меру идти вы изверушки канцлера загрызли ни в чём не повинного прохожего. Сов вскочила на ноги и повернулась к животным, протянув ладони и убеждая их, что всё в порядке и она не пострадала. Звери расслабились и перестали бороться с хваткой Стелланы, едвай отпустил их. К его облегчению, торгоны не стали ни на кого нападать, а окружили свою хозяйку, хотя их длинные зубы продолжали угрожающе щёлкать на любого, кто смел приблизиться к канцлеру. Стеллан посмотрел вверх, на корабли Нигилов, которые с каждой секундой становились все ближе. В их днищах открылись люки, и на землю с воем полетели бомбы. Стеллан прыгнул вперед, заслонив с собой канцлера и ее животных. Капитан Марамис таким же образом прикрыл свою королеву. Стеллан вновь воздел руки, приготовившись оттолкнуть назад огненный шар, но пламени не было. Все бомбы лопнули с громким треском, и воздух наполнился густым желтым дымом. "Что это?" выкрикнула мадам Консерра. "Боевая туча", ответил Стелла, наглядываясь в поисках убежища. Нигильский газ означал лишь дно. Пираты собирались атаковать не только с воздуха, но и на земле, где их самих защитят от ядовитых паров респираторы. Но почему он не настаивал, чтобы дыхательные аппараты вошли в стандартный набор джедая? Впрочем, ответ был мучительно ясен. Он сам разделял всю общую самонадеянность и искренне верил, что здесь атака невозможна. Истребители промчались над головой, без разбора стреляя по земле. Стеллон отскочил, с помощью силы выдернул световой меч из держателя и зажёг его ещё до того, как рукоять оказалась в ладони. Он взмахнул клинком, отразив один из разрядов и испытал удовлетворение, когда тот врезался в один из истребителей в тылу строя. От попадания повалил густой дым, но разбойник продолжал лететь, как будто повреждение было ему нипочём. Стена газа катилась на них. "Станьте ближе", крикнул Стеллон, выключив меч. "Я попробую очистить воздух". "А это вам разве не понадобится?" спросил Куо, косясь на рукоять. "Я вас сожгу". Это была не угроза, а констатация факта. Чтобы Стеллон мог заслонить группу от смога, все должны были сбиться в кучу. Стеллон взнёс ладонь, отталкивая ядовитый дым. Это было нелегко, тем более посреди такой неразберихи, а достижение нужной концентрации еще больше затрудняло вполне объяснимая паника, охватившая группу. Впрочем, когда Лина Со спросила, куда лучше идти, в ее голосе не было слышно ни единой истеричной нотки. Стеллан возблагодарил за это силу и сосредоточился на канцлере, черпая энергию в ее стойкости. Он почувствовал, как газ слегка отступил. К сожалению, Норал Куо и не думал сохранять спокойствие. Ну кто-нибудь ответит? Туда предложил капитан Марамис, указав на проход между двумя павильонами. Экспериментальный шагоход ротанный стоял покинутый. Его платформа была открыта всем стихиям, но оставалась надежда, что она выше надвигающегося газа. Вы сможете нас защитить, лорд Джай? спросила Иларик. Стеллан почувствовал укол сомнения, который постарался подавить. «Да, если будем идти медленно». «Медленно!» — взвизгнул Куо. «Для него это будет трудно», — сказала Регаса, глядя Стеллену прямо в глаза. «Но мы благодарны». «Как там звучало выражение, которому научила меня Джора Малли?» «Во имя света и жизни». «Во имя света и жизни», — повторил Стеллен, благодарный ей за поддержку. Группа двинулась вперед, и он повторял мантру снова и снова. «Во имя света и жизни», — повторил Стеллен, благодарный ей за поддержку. Регаса и Ларек и Линосо подхватили рефренд, не только помогая ему, но и сами черпая силы, хотя результат был тот же. «Во имя света и жизни! Во имя света и жизни!» Продвижение было мучительно медленным, и с каждым шаркающим шагом воздух становился более затхлым, поскольку Стеллан блокировал и токсины, и кислород. «Можно идти быстрее!» — спросил Куо, но лишь заработал упрек канцлера. «Можно идти быстрее!» Нет, Норэл, если хочешь дышать, приемлемый размен ты не находишь. Советник замолчал, и они продолжали двигаться к шагаходу. Несмотря на защиту Стеллана, у всех щипало глаза и быстро наступила дезориентация. Справа дым прорезал крик, плач маленького ребёнка, искажённый туманом. Появилась какая-то тень, принявшая форму бледной экрантянки с малышом на руках, которая влетела прямо в группу и врезалась в Стеллана. Джедай шагнул назад. Его концентрация нарушилась, и туман накатил на них. "Вы что творите?" рявкнул Гуо на женщину, которая открыто всхлипывала. Слёзы текли не столько от едкого дыма, сколько от горя. "Мои родные, я не могу их найти. Я думаю, они погибли. Был взрыв. Она была вся в крови, а вцепившийся в неё мальчик лет 5 не больше выглядел перепуганным до смерти. Стелла накунулась в печаль крентянки, черпая в ней силы, чтобы оттолкнуть смог, защитить женщину и её ребёнка. Как зовут этого малыша? спросила Илара, поддерживая женщину, которая явно была готова упасть. Серри, а вы? Лера и Хэл. Крентянка отвечала автоматически, повинуясь властному, но полному сочувствия голосу Ригасы. У нас нет на это времени, проворчал Куо. Значит, мы найдём время, ответила Соа, ободряюще положив ладонь на руку Леры и Хэл. Пойдёмте с нами, и мы сделаем всё, чтобы вас защитить. Вы понимаете? Стеллан не увидел кивка женщины. Он был слишком занят, пытаясь определить в какую сторону идти. Вся эта драма с матерью и малышом дезориентировала его. Он даже не очень понимал, в какую сторону смотрит. Шагоход там, словно прочитав его мысли, Марамис указал рукой вперёд. «Вы уверены?» — спросил Норл Куо, протирая воспаленные глаза. «Да», — сказал Стеллан, поблагодарив капитана кивком. Он слышал истории о тагрудских мантралах, конических рогах, которые обеспечивали что-то вроде эхолокации, но никогда прежде не видел их в действии. «Сила подтвердила, что подсказке можно доверять». Они снова дружно двинулись вперёд, и Стелл Анжелел, что не может помочь бедному Серри, который жалобно плакал на руках у матери, но сейчас он мог лишь не давать им задохнуться, на то чтобы успокоить их разум и сил уже не осталось. Разве мы не должны были уже дойти, прожурчала мадам Консер, охваченная страхом. Куда дойти? рыкнул в ответ Куо. До «Да шага хода, конечно. Мы уже почти на месте, твёрдо сказала Со. Не так ли, мастер Джиос? «Это правда», — ответил Стеллан, хотя на секунду его уверенность дала трещину. «А вдруг они прошли мимо машины?» «Но нет, конечно, она должна быть точно впереди». «Вон он!» — воскликнул Марамис. «Здесь!» Это предостережение прозвучало как раз вовремя, потому что Стеллан едва не влетел в огромную металлическую ногу, которая возникла из тумана, словно дерево. Но Орелл окинул взглядом конструкцию, которая вверху терялась в смоге. И как же мы туда заберёмся? Полезем, что ли? Я не смогу, встревоженно булькнула Консерра. Там есть лестница, напомнил всем Стеллен. Шагоход они посещали во время экскурсии. Стеллен прав, согласилась Со. Она ведёт на платформу. Сюда, сказал Марамис и зашагал под металлическим брюхом чудовища в сторону головы, которая смотрела на гавань. Лестница оказалась именно там, где они и запомнили. Ступеньки уходили в туман о чём знать, что там безопасно, спросил Норал, вглядываясь в темноту. В смысле, наверху. Стеллан почувствовал нажим со стороны силы, побуждение как можно скорее переправить всех на платформу. Он обернулся, поймав взгляд Марамеса. Капитан гвардейцев тоже что-то почувствовал в смоге. Что-то приближалось, причём быстро. Стелла осознала опасности ещё до того, как они услышали звяканье брони и характерное шипение дыхательных аппаратов. Меч Стеллана вспыхнул, а Марами запустил свой каявин. "Что там?" спросил Куо. А Матари и Вору мягко ступая вышли вперёд и встали по краям объединённых сил в составе Джидая и Тагрудского гвардейца. "Ничто," угрюмо ответил Стеллан. "Кто?"